Восемнадцатая. Проснувшись среди дня, Ева некоторое время пыталась вспомнить, как оказалась в постели. Наконец она сообразила, что Рорк очевидно принес ее из машины на руках и решила, что если считать все это репетицией семейной жизни, то иметь мужа не так уж плохо. Она прекрасно выспалась, разбудил ее аромат кофе и свежие испечённых вафель. Рорк уже встал, оделся и занялся какими-то важными деловыми переговорами. Я давно заметила, что он спит меньше, чем необходимо каждому человеку, и беспокоилась по этому поводу. Впрочем, с ним она своим беспокойством не делилась, потому что не ждала в ответ ничего, кроме презрительной ухмылки. Рорк повёл себя разумно, не стал напоминать ей о своём ночном приступе заботливости, очевидно понимая, что это только усилило бы её смущение. Ева помчалась в центральный участок в испавшейся сытой в отремонтированной машине. Однако последняя уже через 5 кварталов решила удивить её новой причудой. Стрелка спидометра запала в красную зону, хотя в этот момент машина стояла неподвижно в пробке. Если верить спидометру, через 5 минут движения на такой же скорости произойдёт перегрев двигателя. Однако Ева решила, что не позволит такой мелочи испортить ей настроение. Чёрные грозовые тучи тоже её не волновали. Была суббота, до свадьбы оставалась всего неделя, а её ждал тяжёлый рабочий день. Но даже это не могло её сегодня опечалить. Ева ворвалась в свой кабинет с торжествующей улыбкой на лице. Такое впечатление, что ты готова вцепиться в глотку каждому, кто окажется у тебя на пути. Меланхолически заметил поджидавший её Фини. Вот и не оказывайся. есть что-нибудь новенькое. Фини, не торопясь, раскрыла очередной пакетик орешков в сахаре. Ты правильно угадала насчёт звонков с Мауи. Прежде чем полететь обратно, Янк дважды звонил Фиджеральд. Кроме того, он заказал себе видеокассету с шоу Леонардо. Что известно о его местопребывании в ночь убийства таракана? Янки евился домой со своей дорожной сумкой примерно в 6:00 утра. С острова он прилетел в полночь. Как он провёл эти 6 часов неизвестно. Значит, Алиби отсутствует. У него было время, чтобы добраться от аэропорта до жилища таракана, а у Фиджиральд до половины 11 вечера она была на репетиции. Домой вернулась только в начале первого. Сделала много звонков: стилисту, массажистке и так далее. Вчера провела 4 часа в салоне Paradise. Ян весь день проговорил со своим агентом, менеджером, а также Фини позволил себе улыбнуться с консультантом по путешествиям. Ему захотелось совершить путешествие вдвоём на Гаити. Я тебя люблю, Фини. Меня все обожают. Но вот в квартирах Янга и Фей Джеральд наши ребята не нашли ничего, что могло бы нас заинтересовать. Сильнодействующие наркотики присутствуют только в её синем напитке. Если у них есть ещё, они держат запас в каком-то тайнике. Никаких записей в сделках, ни следа рецептов. Остаётся проверить жёсткие диски, вдруг что-то отыщится там. Но, по-моему, это парочка не гении по части компьютерной технологии. Так что ждать особенно нечего. Да, и за Редфорда, надеюсь, можно будет вытянуть больше. Здесь ведь речь не просто об убийствах и переправке наркотиков в Финне. Если удастся классифицировать вещество как ядовитое и уличить их в заведомом знании о том, что оно смертельно опасно, то можно будет вменить им заговор с целью массового умерщвления. Таких приговоров давненько не выносили Далас. По-моему, нам пара. Пиба ждала начальство в коридоре рядом с комнатой для допросов, где остальные подозреваемые совещаются с адвокатами. Каста пьёт кофе. Хватит им совещаться. Нахмурилась Ева. Что слышно от майора? Сейчас появится, изъявил желание наблюдать. Прокуратура тоже будет участвовать через видеотрансляцию. Хорошо. Финн проследит за записями. Не хочу, чтобы в суде нас уличили в каких-либо нарушениях. Для первого круга распределяемся так. Вы берёте на себя Фиджеральд, Каста Редфорда, я Янга. Из-за угла появился Каста с подносом кофе. Я вы приветственно помахала ему рукой. Сообщи им дополнительные сведения Финни. Только используйте свои знания с умом. Она взяла чашку с кофе. Через полчаса поменяемся. Глотнув мерзкого кофе из полицейского буфета, она улыбнулась. Сегодня ничто не могло испортить ей настроение. Такой уж выдался денек. Я признаться, ожидала от вас большего, Джастин. Ево до сих пор ощущала подъёмы возбуждения, хотя допрос длился уже 3 часа. Вы спросили, как было дело, и я вам ответил. Кстати, другие полицейские спрашивали то же самое. Джастин отхлебнул из стакана воды. От него было и спеси не осталось и следа. Я всё вам рассказал. Вы ведь актёр. Ева дружелюбно улыбнулась. Не судя по отзывам, хороший. В одной из статей говорилось, что вы способны превращать в музыку даже плохой текст. Но здесь я почему-то не слышу музыки, Джастин. Сколько раз я могу повторять одно и то же? Он умоляюще посмотрел на адвоката. Сколько это вообще можно терпеть? Мы можем прерваться в любой момент, напомнила ему адвокат, броская блондинка с выразительными глазами. Вы не обязаны продолжать дачу показаний. Совершенно верно. Подтвердила Ева: "Мы можем прекратить нашу беседу. Вы вернётесь в камеру. Когда обвинение связано с наличием действующими наркотическими средствами, освобождение под залог невозможно". Она наклонилась вперёд, уставилась ему прямо в глаза. "А ведь вы, кроме этого, обвиняетесь в убийстве четырёх человек. Моему клиенту не вменено иных правонарушений, кроме подозрения во владении наркотическими веществами". заявила адвокат за дравтонке и острый как иголка нос Вы блефуете, лейтенант, и это очевидно. Ваш клиент балансирует на краю чрезвычайно крутого обрыва. Вот что очевидно. Хотите упасть в одиночку, Джастин? На мой взгляд, это будет несправедливостью по отношению к вам. В данный момент ваши друзья тоже отвечают на вопросы. Вдруг они всё свалят на вас? Я никого не убивал. Джестин покосился на дверь, на зеркало. Он догадывался, что играет в присутствии аудитории, но не знал, как расположить её к себе. Я даже не слыхал никогда об этих людях. Вы хотите сказать, что не слыхали о Пандоре? Нет, Пандору я, конечно, знал. И были у неё в ночь, когда она простилась с жизнью. Разве я этого не говорил? Мы с Джерри пришли к ней по приглашению, выпили Потом появилась та женщина. Пандора затеяла драку, и мы ушли. Как часто вы и мис Фиджеральд пользуетесь неохраняемым входом в ваш дом? Мы просто заботимся о конфиденциальности. Если бы пресса набрасывалась на вас каждый раз, когда вам надо справить нужду, вы бы меня поняли. Ева его отлично понимала. Никогда она так широко не улыбалась. Забавно. При других обстоятельствах вы не гнушаетесь вниманием пресса. Более того, будь я цинична, я бы сказала бы, что вы его нещадно эксплуатируете. Как давно Джерри принимает бессмертие? Не знаю. Он снова перевёл взгляд на зеркало, словно надеясь услышать оттуда режиссёрское стоп. Повторяю, я не знаю, из чего состоит её напиток. Держите бутылку у себя в спальне и не знаете, что в ней. Неужели никогда не пробовали? Даже не прикасался. Это тоже забавно, Джастин. Меня, например, так и подмывало бы попробовать жидкость, хранящуюся в моём собственном холодильнике. Другое делом, если бы я знала, что это яд. Тогда, конечно, не-не. Вы ведь знаете, что бессмертие яд медленного действия. Не обязательно. У насёкся шумно задышал носом. Ничего об этом не знаю. Происходит перегрузка нервной системы. Вещество действует медленно, но верно. Летальный исход неизбежен. Каждый раз, когда вы наливали напиток в стакан и подавали его Джерри, вы совершали убийство Джастин. Лейтенант хотел вставить слово адвокат. Я бы никогда не сделал Джерри ничего дурного, взорвался Янг. Я её люблю. Я бы к волоску на её голове не притронулся. Вот как Тем не менее несколько свидетелей утверждают, что недавно вы подняли на нее руку. Отвечайте, вы били мисс Фиджеральд за кулисами Уолдорф Роял 2 июля? Нет, я. Мы рассердились друг на друга. В голове у него явно все смешалось. Он уже не помнил своей роли. Между нами произошла размолвка. Вы, кажется, ударили ее по лицу? Да, но нет, мы просто повздорили. Как вздорели? Вы ударили любимую женщину, свалили её на пол. Но ну, а минувшей ночью, когда она явилась к вам в квартиру, вы были по-прежнему злы на неё. Вы тогда ещё налили ей стакан медленно действующего яда. Повторяю, это не яд. Во всяком случае не в том смысле, как вы утверждаете. Я никогда не злился на неё настолько, чтобы причинить ей боль. Это просто невозможно. Вот тут я вам верю, Джастим. Ласково проговорила Ева и неожиданно погладила его дрожащую руку. Вы действительно её не били. Вы всё это разыграли, так ведь? Вы не из тех, кто способен ударить любимую. Это был розыгрыш, профессиональный розыгрыш. Я не, я Джастин задравленно смотрел на Еву. Он чувствовал, что попался. Вы много раз снимались в художественных фильмах и знаете, как изобразить удар, не причиняя боли человеку. Именно это вы и сделали. Вы с Джерри очень удачно изобразили ссору. Разумеется, вы ее не били. В ее голосе звучало понимание. Вы ведь не жестоки, правда, Джастин? Он крепко стиснул зубы и посмотрел на адвоката. Та подняла руку, чтобы прервать поток ежевых вопросов, и склонилась к уху клиента. Ева ждала, напустив на себя безразличие. Она понимала, в каком они затруднении. Что лучше признать: розыгрыш или драку? Представить себя лгуном или человеком склонным к насилию? Не лёгкий выбор. Наконец, адвокат откинулась в кресле и сложила руки на груди. Мои клиенты, мисс Фиджеральд, устроили безобидный розыгрыш. Изобразить ссору возможно, глупость, но никак не преступление. Нет ни не преступления. Ева отметила первую трещину. Отъезд на Мауи и изображение измены любимой с другой женщиной тоже не подсудно. Ведь всё это было притворством, правда, Джастин? Просто мы, наверное, мы не успели всё толком обдумать. Мы были сильно встревожены. Вы взялись за поло, и нам показалось, что следующая очередь наша. В тот вечер мы были втроём, так что это представляется вполне логичным. Знаете, я того же мнения. Призналась Ева с широкой улыбкой. Очень логичный шаг. У нас обоих намечены крупные проекты. Мы просто не могли позволить себе терять время, так как теряем его сейчас. Мы подумали, что, изобразив конфликт, подкрепим своё алиби. Конечно, вы ведь чувствовали его слабость. Не трудно догадаться, что либо один из вас, либо вы оба могли незаметно отлучиться из квартиры в день убийства. Вы вполне могли побывать у Леонардо, убить её и вернуться домой так, чтобы это осталось незаметным для системы безопасности. Мы никуда не отлучались. Его не можете доказать обратного, Джастин расправил плечи. Вы вообще ничего не можете доказать. Напрасно вы так в этом уверены. Ваша возлюбленная наркоманка, не способная прожить без бессмертия одного дня. У вас в спальне обнаружена довольно большая бутыль этого наркотика. Откуда он у вас? Я. Ей его кто-то дал. Я ничего не знаю. Не Редфорд ли? Не он ли вообще подсадил Джерри на бессмертие? Если так, вы должны его ненавидеть, любимая женщина. Ведь сделав первый глоток, она уже начала умирать, Джестин. Это не яд, не яд. Она говорила, что это вещество помогает Пандоре сохранять молодой облик. Но Пандора не желала делиться напитком с Джерри. Эта стерва знала, как он ей нужен, и хотела. Он замолчал, позновато отреагировав на предостерегающие жесты адвоката. Что она хотела, Джастин? Денег? Много денег. Вас? Она изводила Джерри, угрожала вам. За это вы её и убили? Нет. Повторяю, я к ней не прикасался. Просто мы поссорились. Тем вечером, после ухода подружки Леонардо, мы разругались вдрызг. Джерри очень расстроилась, и немудрено. Пандора такого наговорила. Я увёл её, повёл выпить, успокоил. Я убеждал её, что нет причин бояться, что существуют другие способы раздобыть необходимое. Какие способы? Джастин тяжело дышал. Адвокат пыталась его удержать, но он сбросил её руку со своей. Молчите, крикнул он. Молчите и всё. Какой мне от вас толк? Ещё немного, и она упрячет меня за убийство. Я хочу заключить сделку. Почему бы нет? Джастин вытер рот тыльной стороной ладони. Я предлагаю вам сделку. Тут есть о чём побеседовать. Что конкретно вы можете мне предложить? Пола он с трудом перевёл вдох. Я сдам вам Пола Редфорда. Это он убил её. А может и остальных? Спустя 20 минут Ева сказала, расхаживая по комнате для совещаний: "Давайте попробуем немного потомить Редфорда неизвестностью. Пусть гадает, что мы узнали от остальных". Признаться, от дамочки я узнал немного. Каста по привычке закинул ноги на стол, опёрлась и всё. Кстати, у неё появились симптомы абстиненции: сухость во рту, дрожь, утрата сосредоточенности. Но пока держится. Джерени принимала свой наркотик больше 10 часов. Как долго она протянет? А это никогда нельзя сказать наверняка, Каста развёл руками. Может, переселит себя, а может уже через 10 минут растечётся как студень. Значит, на то, что она расколется, надежды нет. Куды тоже Вева? Ретфорд уже колеблется, сообщила Пибоди. Сам не свой от страха, но адвокат у него скола. Если бы потолковать с ним минут пять с глазу на глаз, он бы раскололся как орех. Так не годится. Майор вид не заглянул в распечатки последних допросов. Вы можете на него надавить, используя показания Янга. Слабовато, возразила Ева. А вы сделаете вид, что эти показания его полностью изобличают. Ведь Янг заявляет, что это Редфорд впервые предложил Фиджеральд. без смерти 3 месяца назад. И тогда же заговорила о партнёрстве. Да, но наш красавчик утверждает, что всё должно было быть сугубо легально. Ева скорчила гримассу, пуская поищет наивных в другом месте. Но не знаю, пробормотала Пибади. Он души не чает в Фиджеральд. Она вполне могла его убедить, что сделка законная. Научные исследования. создание нового косметического и омолаживающего продукта с ярлыком Фиджиральд оставалось только оттеснить Пандору, закончил Каста. После этого денежки потекли бы рекой. Всё опять опирается в прибыли. Они должны были уничтожить всех, кто стоял у них на пути, в первую очередь Пандору. Ева упала в кресло. Может, Янков прямо невинный барашек, а может злодей. Мне кажется странным одно. Неужели он не понимал, что указав на Ретфорда, заодно увалит и свою Джерри? Она ведь многое ему рассказала. Он даже планировал полёт на Гаити с мыслью самостоятельно раздобыть драгоценное вещество. И так. У нас есть версия о заговоре с целью изготовления и сбыта наркотиков. Под это же увидне. Если Ян Го удастся оправдаться по прочим статьям, то он получит наше согласие на сделку. Но когда речь заходит об убийствах, его показания теряют убедительность. Он уверен, что Пандору убил Редфорд, поскольку у него был мотив. Конечно, наше дело выявить возможность совершения преступления. Но где улики? Где свидетели? Он поднялся. Мне нужно признание Далласа. На нас давит прокуратура. Они уже сняли обвинения с Мэйвис Фрестоун. Если мы никого не сможем предложить прессе взамен, то предстанем круглыми идиотами. После ухода Витни Каст вытащил пирочинный ножик и занялся ногтями. А ведь и бог, мы не хотим представить окружного прокурора идиотам. Но почему-то он всегда ждёт, что ему всё поднесут на блюдечке. Он поднял глаза на Еву. Вотчтим. На Ретфорд не за что не признается в убийстве. Наркотики другое дело. Это даже модно. Но четыре убийства. У нас остаётся одна единственная надежда. Какая? поинтересовалась Пибодия. Что он сделал это не один. Расколем сообщника, тогда и ему крышка. Я ставлю на Фиджеральд. Вот и бери её себе, распорядилась Ева. А я возьмусь за Ретфорда. Пибадия, возьмите фотографию Редфорда и всюду её показывайте. В ночном клубе, в ночлежке Бумера, в доме таракана у Мопет. Может, его хоть где-нибудь узнают. Вызов поступил в неудачный момент. Нажав кнопку, Ева прошептала: "Далас, я занята". "Слышать твой голос всегда удовольствие", сказал неумолимый Рорк. "У меня совещание". У меня тоже. Через полчаса я улетаю на строительство Алимпуса. Улетаешь из Нью-Йорка? А как же? Что в счастливого пути. Я не могу не лететь, Ева. Вернусь не позднее, чем через три дня. Ты знаешь, как со мной связаться? Знаю. Ей хотелось очень много ему сказать, но все больше глупостей, не предназначенные для чужих ушей. Я тоже буду очень занята. Буркнула она вместо этого. До встречи. ты бы хоть иногда проверяла, какие вызовы поступают в твой кабинет, лейтенант. Мэвис весь день не может тебе дозвониться. Представляешь, ты прогуляла примерку Леонардо Вони Ни. Рорк говорил слишком громко, но я вы заставила себя не обращать внимания на реакцию Каста. У меня другие заботы, как у всех нас. Но я тебя очень прошу, выкрои для него минутку ради меня. По-моему, пора наконец выгнать эту толпу из нашего дома. Я давно хотела их выставить, но думала, что тебе нравится, когда вокруг толпится народ. А я думал, он твой брат. Пробормотал Рорк. Что? Старая шутка. Нет, я во мне это совсем не нравится. Ведь все они отчасти маньяки. Только что я вытащил из-под кровати беднягу Галохода. Кто-то украсил его бисером и красными бантиками. Это унизительно для нас обоих. Ева прикусила язык, чтобы не рассмеяться. Рорк, впрочем, говорил всё это самым серьёзным тоном. Теперь, зная, что они и тебя сводят с ума, я буду действовать решительнее. Всех повыгоняю, пообещала она, сделая милость. Боюсь, тебе придётся утрясти моё отсутствие и ещё кое-какие мелочи, связанные со следующей субботой. Подробности узнаешь от Сомерсета. Всё, мне пора. До встречи через несколько дней, лейтенант. Да, сказала Ева и добавила уже отключив связь. Счастливого пути. Ты меня здорово подвёл. Нет, правда. Ева, если тебе надо бежать к портнихе и вести кота к психотерапевту, ты только намекни, мы с Пибоди сами разберёмся с этой безделицей. Подумаешь, убийство. Ева злоловеще усмехнулась. Котист и каста. Что и говорить, косто умел действовать окружающим на нервы. но его профессиональные навыки от этого не страдали. Редфорд действительно не собирался каяться. Как ева над ним не билась всё чего она достигла это признание в мелких правонарушениях, связанных с наркотиками. Признанием в убийстве нескольких человек и не пахло. Давайте суммируем сказанное. Ева встала, чтобы размяться и плеснула себе кофе. О бессмертии вы впервые услышали от Пандоры. Когда это было? Я уже говорил, примерно полтора года назад, возможно, чуть раньше. К нему полностью вернулось самообладание. С обвинениями, связанными с наркотиками, можно было бороться, и он считал свою позицию достаточно сильной. Пандора явилась ко мне с деловым предложением. Так во всяком случае она назвала это сама. Заявила, что получила доступ к рецепту, который произведёт революцию в косметике и фармацевтике. Всего на всего, ни слова о наркотических свойствах и об опасности для жизни, тогда ни слова. Она сказала только, что ей требовались средства, чтобы начать выпуск продукта под своим именем. Она показывала вам рецепт. Нет, повторяю. Она плела небылицы, много обещала. Согласен, я совершил ошибку. Меня сильно к ней влекло, и Пандора эксплуатировала мою слабость. Однако с деловой точки зрения проект выглядел осуществимым. Сама она принимала препараты в виде таблеток, и результаты были впечатляющими. Я собственными глазами видел, как она помолодела, пострионила, стала еще энергичнее, а уж в отношении секса. При условии грамотного сбыта такой продукт приносил бы огромную прибыль, а мне требовались деньги, чтобы вложить их в собственные гораздо более рискованные проекты. Вам требовались деньги, но тем не менее вы продолжали ей платить, даже не располагая полной информацией. Да, некоторое время продолжал. Потом мне это надоело, и я проявил настойчивость. Пандора снова попыталась отделаться обещаниями. И тогда я заподозрил, что она хочет пуститься в одиночное плавание или переметнуться к другим партнёрам. А меня просто выдаивает. Я решил, что необходимо всё проверить самому, и обзавёлся образцом препарата. Образцом? Ретфорд медлил с объяснением, как будто выдумывал его на месте. Пока она спала, я взял ключ и открыл её шкатулку с таблетками. В интересах защиты своих инвестиций я изъял несколько таблеток для анализа. И когда же вы украли у неё наркотик? А это не может квалифицироваться как кража. Предостерёг адвокат. Мой клиент добросовестно оплатил продукт. Хорошо, давайте перефразируем. Когда вы решили повысить степень своей осведомлённости в делах инвестируемого предприятия? Примерно полгода назад. Я отнёс таблетки одному знакомому, связанному с крупной химической лабораторией, и заплатил за анализ. Когда-то вы её узнали? Редфорд долго разглядывал свои пальцы. Я узнал, что препарат действительно обладает свойствами, о которых говорила Пандора. Тем не менее, у человека развивается зависимость от него, что автоматически переводит его в категорию запрещённых. Регулярный длительный приём может закончиться смертью. И тогда, будучи законопослушным гражданином, вы смиренно сочтали убытки и перестали в этом участвовать. Закон не требует от нас справедливости. Спокойно парировал Редфорд. Я должен был защитить свои капиталовложения. Я решил провести исследование, чтобы выяснить, возможно ли свести к минимуму или вообще устранить нежелательные побочные эффекты. Кажется, мы этого достигли, во всяком случае, почти. А роль лабораторного животного играла Джерри Фиджеральд. Тут я допустил ошибку. Возможно, я поспешил, но Пандора не переставала тянуть из меня деньги. заявляла, что скоро разгласит свои планы относительно продукта. Я хотел её опередить и считал, что лучшей сообщницей в этом деле будет Джерри. Она согласилась испытать за оплату продукт, созданный моими людьми, в виде жидкости. Но и наука бывает ошибается. Мы слишком поздно узнали, что средство и в таком виде создаёт зависимость. И остаётся смертельным. Как будто Процесс протекает замедленно, но боюсь в долгосрочной перспективе. Средство всё равно остаётся опасным для здоровья. Несколько недель назад я предупредил Джерри о возможности побочных эффектов. Это случилось до или после того, как Пандора узнала о вашем намерении её оттеснить? Кажется, после. Да, сразу после этого. К несчастью, Джерри и Пандора столкнулись на какой-то церемонии. И Пандора высказалась насчёт своих прежних отношений с Джастином. Насколько я знаю, хотя сам при этом не присутствовал, Джерри в ответ всё ей выложила про наши деловые отношения. И Пандора не смогла с этим смириться. Разумеется, она разъярилась. Мои с ней отношения к этому времени, мягко говоря, утратили устойчивость. Я уже раздобыл цветок вечности и работал над препаратом стараясь исключить из рецепта всё, что вызывает побочные эффекты. Учтите, летенант, у меня не было намерения сбывать опасный для жизни препарат. Записи, имеющиеся у меня, это подтвердят. Пусть этим занимается отдел по борьбе с наркотиками. Пандорему угрожало. Пандора не могла прожить без угроз и дня. Со временем к этому привыкаешь. Я считал, что вполне могу их игнорировать. Он самодовольно улыбнулся. "Видите ли, если бы она совершила следующий шаг, перешла от угроз к действиям, я мог бы её уничтожить. Ведь она-то с самого начала знала о вредных свойствах препарата, но у меня не было причин делать ей гадости". "При всей неустойчивости ваших отношений вы всё-таки явились к ней в тот вечер", заметила Ева. "В надежде на компромисс". Поэтому я и настоял на присутствии Джастины и Джерри. Но вы занялись с ней сексом. От чего же нет? Она была красивой и соблазнительно. Да, я занялся с ней сексом. И перед этим она приняла наркотик? Да. Как я уже говорил, она хранила таблетки в шкатулке, в ящике туалетного столика. Он опять улыбнулся. А шкатулки и таблетках я вам рассказал, потому что был уверен. Вскрытие всё равно выявит наличие в её организме наркотика. А поскольку это малоизвестное вещество, я решила облегчить вам задачу. Предусмотрительность приносит плоды. Вы имели возможность убедиться, что я с самого начала пошёл на сотрудничество со следствием. Почему бы не посотрудничать, раз я всё равно не найду никаких таблеток? Ведь после гибели Пандоры вы вернулись за шкатулкой. Защита инвестиций Как вы сами это называете? Очень разумно, когда на рынке нет другой продукции, кроме вашей. А конкурент устранён, а ваши барыши многократно возрастают. Ничего подобного. Я больше не возвращался к ней в дом. У меня не было для этого оснований. Я не сомневался, что мой продукт всё равно лучше. Бростер Редфорд. Вы отлично знали, что ни её, ни ваш продукт не дойдут до рынка. Зато на улице таблетки Пандоры пользовались бы преимуществом по сравнению с вашей разбавленной и более дорогой версией, но мы собирались устроить легальный избейт. После дополнительных исследований и испытаний на это потребовались бы новые затраты, а вы и так передали Пандоре больше трехсот тысяч. Вы здорово потратились, чтобы добыть образец, оплачивали исследования, испытания, услуги Фиджеральд. Понятно, что вам уже хотелось начать получать прибыль. Сколько выбрали из Джерри за одну дозу? У нас с Джерри было деловое соглашение. Десять тысяч за партию. Перебила его Ева и с удовлетворением констатировала, что выстрел угодил в цель. Эту сумму она трижды за истекшие два месяца переводила на ваш счет. Капитала вложения, начал он. Вы сделали из нее наркоманку и тянули деньги. Это превращает вас в наркодилера, мистер Редфорд. Адвокат не преминул вмешаться. Из его слов вытекало, что имела место не сделка с наркотиками, а всего лишь соглашение между деловыми партнерами. Но его проигнорировала это замечание. Вам требовались уличные контакты, а Гумеру всегда были нужны деньги. Но он превысил свои полномочия, вздумал сам испытывать продукт. Откуда он взял рецепт? С вашей стороны это была оплошность, Редфорд. В первый раз слышу это имя. Неужели? Полагаю, вы стали свидетелем того, как он распустил язык в ночном клубе. Бедняга недопустимо расхвастался. Потом он уединился с Хетой Мопет. Мало ли, что он ей наболтал. Выйдя от нее, он увидел вас и побежал. И тогда вам пришлось действовать. Вы на ложном пути, лейтенант. Этих людей я не знаю. Но Ева не дала ему себя перебить. Возможно, Хету вы убили в панике. Сначала хотели только выпытать, что ей известно, но увидев, что она мертва, решили замести следы. Одно убийство потянуло за собой другое. Может, она что-то рассказала вам перед смертью, а может и нет, но вы были вынуждены взяться за бумеранг. По-моему, в этот раз вы наслаждались и уродовали его прежде, чем прикончить. Не знаю, только что помешало вам обыскать его конуру в ночлежке. Я побывала там первой. Ева встала из-за стола, прошлась по комнате. Ваши проблемы не стали меньше. Вы понимали, что у полицейских есть образец вещества и его формула, а Пандора совсем отбилась от рук. Что вам ещё оставалось кроме нового убийства? Она опёрлась о стол. Что делать, когда инвестиции и ожидаемая прибыль идут коту под хвост? Наши с Пандорой деловые отношения были прекращены. Да, вы сами их прекратили и придумали для этого очень остроумный способ. Отвезли её к Леонардо. После стычки с Мэвисом она была сама не своя. Убив её у Леонардо, вы бы изобразили всё так, будто это его рук дело. Конечно, если бы хозяин оказался дома, пришлось бы прикончить и его. Но этого вы уже не боялись, поскольку вошли во вкус. Его не оказалось, тем лучше. И тут новое везение. Появляется Мэвис. Убийцей можно изобразить её. Дыхание Ретфорда участилось, но он сохранял самообладание. Когда я видел Пандору в последний раз, она была жива, буйствовала и мечтала кого-нибудь покарать. Если её убила не Мэвис Фристоун, то полагаю, это могла сделать Джерри Фиджеральд. Заинтригованная Ева присела на краешек стола. Вот как, зачем? Они ненавидели друг друга, а кроме того были непосредственными конкурентками в последнее время еще больше, чем прежде. К тому же Пандора хотела вернуть Джастина, а Джерри не могла этого стерпеть. Редфорд неожиданно улыбнулся. Знаете, это ведь Джерри надо умела Пандора отправиться к Леонардо. Это что-то новенькое. Подумала Ева вопросительно приподняв бровь. Неужели? После ухода Мисс Фристон Пандора была вне себя, а Джерри это как будто нравилось. Она ещё больше её раздразило. Сказала что-то вроде того, что на месте Пандоры не потерпела бы такого унижения. Почему бы не отправиться к Леонардо и не показать, кто здесь главный. Потом она подпустила яду, сказала, что Пандора не умеет удерживать мужчин. После этого Джастин ее увел. Редфорд улыбнулся еще шире. Понимаете, они оба ненавидели Пандору. Джерри по понятным причинам от Джастин. Я ему как-то объяснил, что Джерри принимает наркотик по вине Пандоры. Джастин был готов на все, лишь бы защитить Джерри, на все. Но ну, а я не был связан эмоциональными узами ни с той, ни с другой. С Пандорой мы занимались сексом, лейтенант. Секс и бизнес, ничего больше. Ева постучалась в дверь комнаты, где Каста допрашивал Джерри. Он высунул голову в щель, и она воспользовалась этим, чтобы бросить взгляд на женщину за столом. Мне надо с ней поталковать. Вот чти она уже на пределе. Сегодня из неё всё равно ничего не выжать. Адвокат требует перерыва. Мне надо с ней поговорить, повторила Ева. Как ты с ней обращаешься в этот заход? Бесжалостно. Тогда я прикинусь добренькой. Ева проскользнула в проём. Оказалось, что ей всё ещё не чужда жалость. Она не сразу узнала Джерри. Затравленный взгляд, осунувшееся лицо. Джерри тёрла себе щёки трясущимися руками, но всё равно оставалась красивой, какой-то хрупкой, трагической красотой. Хотите поесть? тихо спросила Ева. Нет. Джерри затравленно огляделась. Я хочу домой, хочу увидеться с Джастином. Посмотрим, можно ли будет устроить вам встречу под наблюдением, конечно. Она налила в стакан воды. Может выпить и немного и передохнёте? Когда Джерри схватила стакан, её руки так дрожали, что Еве пришлось помочь ей поднести стакан к губам. Вам приходится несладко, сочувствую. Но мы ничего не можем вам дать, чтобы воздержание переносилось легче. Этот препарат пока мало изучен, от нашей помощи вам могло бы стать только хуже. Я в полном порядке. Оно и видно, пробормотала Ева, усаживаясь напротив неё. Я знаю, что к наркотику вас приучил Редфорд. Он сам это подтвердил. Я в порядке, повторила Джерри. Просто устала. Мне нужно принять микстуру. Она устремила на его жалобный взгляд. Можно выпить хотя бы немного, чтобы взбодриться. Вы же сами знаете, как это опасно, Джерри. Знаете, что с вами происходит. К сведению господина адвоката, Пол Редфорд показал под запись, что он приучил мисс Фиджеральд к сильнодействующему наркотическому средству, заверив её, что это безобидный научный эксперимент. По нашему предположению, она не знала о вызываемом средством эффекте привыкания. На данном этапе в наши намерения не входит привлекать ее к ответственности по этой статье. Как я и надеялась, ее заявление пролилось бальзамом на адвокатскую душу. В таком случае, лейтенант, я немедленно начну хлопотать об освобождении моей клиентки и о помещении на лечение по собственному желанию. Что ж, лечение по собственному желанию реальный выход. Если ваша клиентка уделит мне ещё несколько минут, я, возможно, смогу перенести все обвинения на Ритфорда. Значит ли это, что ей не будет предъявлено обвинений по статьям, связанным с наркотиками? Вам известно, господин адвокат, что я не могу давать обещаний. Тем не менее, я буду рекомендовать прокуратуре не вменять ей вину в обладании наркотиками и намерении избывать их. От Джастин, вы его выпустите. Ева повернулась к Джерри. Какая это все-таки обуза, любовь. Он имел отношение к вашей сделке с Редфордом. Нет, он хотел, чтобы я все бросила. Когда он узнал о моей зависимости, то стал уговаривать меня начать лечение, умолял перестать принимать микстуру, но я без нее уже не могла. хотела остановиться, но это оказалось невозможно. В ту ночь, когда погибла Пандора, у вас с ней произошла ссора. С Пандорой было невозможно не ссориться. Её просто переполняла ненависть. Она мечтала вернуть себе джастина, хотя на него самого ей было наплевать. Ей хотелось сделать больно мне и ему. Вы боялись, что он к ней вернётся. К ней Да он ненавидел её так же сильно, как я. Глаза Джерри неожиданно засверкали, дрожащие руки сжались в кулаки. Мы рады, что она сдохла. Джерри. Плевать. Она бросила безумный взгляд на удручённого адвоката. Она заслужила смерть. Ей хотелось всего сразу, неважно каким способом. Я с самого начала была бы прямо на показе моделей Леонардо. Если бы она не понюхала о моём интересе, она тут же принялась его соблазнять и оттеснять меня, чтобы занять моё место. А это была моя работа. И Джастин был мой, и наркотик. О, вы не представляете себе, что это такое. От него становишься красивой, сильной, сексуальной. Каждая женщина, принимая его, вспоминала бы меня, не её, а меня. Джастин был с вами той ночью у Леонардо. Что это значит, лейтенант? Вопрос, господин адвокат. Он там был? Нет, конечно, нет. Мы вообще туда не ходили. Мы с Джастином решили немного выпить, потом вернулись домой. На вечеринке у Пандоры вы её дразнили и высмеивали. Вы знали, как её разозлить. Вам зачем-то нужно было, чтобы она бросилась к Леонардо. Ретфорд звонил вам, сообщал, когда она ушла. Нет, не знаю. Вы меня совсем запутали. Мне нужна моя микстура. Вы пили её той ночью, и она, как всегда, придала вам сил, вполне достаточно, чтобы совершить убийство. А вы сами сказали, что желали ей смерти, и это можно понять. Вечно она стояла у вас на пути, а её таблетки были сильнее и эффективнее вашей жидкости. Вы хотели их присвоить, Джерри? Да, хотела. Пандора молодела у меня на глазах становилась стройнее. Я была вынуждена изводить себя голодом, а она. Джастин требовал, чтобы пол от меня отстал, но он просто не понимает, не знает, что это за чувство, бессмертие. Джерри улыбнулась улыбкой трупа. Вы чувствуете себя бессмертной. Один стакан и вы бессмертны. В той ночью вы вышли через чёрные ходы и поехали к Леонардо. Что было потом? Поехали? Нет, я не могу. Вы сбиваете меня с толку. Дайте мне. Вы схватили палку и ударили её. Вы продолжали её бить? Господи, я ничего не соображаю. Да, я хотела, чтобы она умерла. Джерри взхлипнула и уронила голову на стол. Я желала ей смерти. Помогите, ради бога. Я скажу вам всё, что угодно, только помогите. Лейтенант, любые показания, данные моей клиенткой под физическим и психологическим принуждением, не могут фигурировать в суде. Ева внимательно посмотрела на рыдающую женщину и потянулась к пульту связи. Пришлите санитаров, распорядилась она. Мисс Фиджеральд следует отправить в больницу под охраной.